у т о м того же дня, когда разговор между Кудринским и Кобылкиным, начавшийся обоюдной пикировкой, привел их обоих чуть ли не к тесному союзу ради достижения общей цели, Марье Егоровне подали визитную карточку с совершенно незнакомой ей фамилией. На одной стороне карточки было напечатано по-русски «Иван Иванович Морлей», на другой по-английски и Джон Морли, Эсквайр. К русскому наименованию владельца карточки было приписано карандашом «По делу о мистере Воробьеве». Эта приписка заставила м а р и ю Егоровну вздрогнуть. Дело шло об ее покойном отце, хотя фамилии Морли она решительно никогда не слыхала. Карточку Морли подали м а р и и Егоровне как раз тогда, когда ее решение о посещении Кудринского было уже принято. «Просите», – приказала она горничной, – «я выйду сейчас, лишь переоденусь». Морли оказался типичным англичанином. Он был в ы с о к р о с т о м худощав и неуклюж. Русые волосы, издали казавшиеся красными, были коротко выстрижены. Снизу обеих щек торчали, как рыбьи жабры, длинные бакенбарды. Подбородок и верхняя губа, запавшая над выдающейся нижней, были выбриты. При появлении Марии Горны он низко склонился перед нею и назвал себя я Затем он осведомился, не говорит ли мисс Воробьева по-английски, но поспешил к этому прибавить, что сам в достаточной мере владеет русским языком и может свободно изъясняться на нем. Тогда уже лучше по-русски, мистер Морлей. Я-то хотя и знаю ваш родной язык, но не настолько, чтобы думать на нем, а по всей вероятности разговор у нас будет деловой. О, oh, есс! Yes. — отвечал англичанин, но сейчас же, спохватившись, прибавил по-русски. «О, да-да!» Он немного помолчал, провел языком по губам и произнес. «Я прежде всего позволю себе выразить вам, мисс, глубокое соболезнование по случаю вашей утраты». «Утрата очень тяжелая, но, увы, жизнь и смерть не в руках человека». «Особенно понимаемо мне, ваше мисс Гори, потому такое, что умерший Джордж Воробьев, ваш отец, был древним моим клиентом и даже искренним другом». «Вы знали папу?» «О, да! Очень и очень хорошо знал я его». С этими словами Морли поднялся с кресла и выпрямился во весь рост. Потом... Его тощая фигура согнулась в почтительном поклоне перед Марией г о р о н о й и он произнес «Я был давним и постоянным банкиром покойного мистера Джорджа». Вы? Вот как? Я никогда не слыхала от отца. У меня нет чести знать, почему покойный мистер Джордж умалчивал об этом. л я себя я объясняю лишь тем, что ваш отец не имел желания так скоро умирать. И когда смерть постигла его с трем глаз, он позабыл говорить обо мне. Да, вы правы. Ах, если бы вы знали, какой ужас пережила я. Отец, мой единственный друг. У вас вдруг перебил ее англичанин. «Теперь будет еще единственный друг». «Это...» Он ткнул себя пальцем в грудь. «Джон Морлей, э с к в а й Лондон, о р д ж и н Стрит». «Благодарю вас», — сказала она. «Я надеюсь воспользоваться вашей так мило предложенной дружбой». «И я буду, как древний друг вашего отца, к вам как верный пес. Но теперь прошу выслушать, что мне придется вам говорить». Пожалуйста, я слушаю. м о р л и сперва откашлялся, потом привел верхнюю часть своего туловища в положение п а р а л л е л ь н о е спинки и п е р п е н д и к у л я р н о е сиденью кресла, откашлялся еще раз и лишь тогда начал говорить. «Ваш так несчастливо умиравший отец, мисс в а р б ь е в а был очень миллионер». Я говорю, был, потому только, что был, значит, не есть. Я понимаю вас. Я рад тому, это меня будет в дальнейшем несколько облегчить. И так ясно, что был, значит, не есть теперь. Ваш почивавший в земле родитель различную торговую коммерцию успел приобретать себе многие лета прежде некоторое количество денег, продолжавшееся до... морли поднял руку вдвинул ее за борт сюртука вытащил бумагу развернул и торжественно сказал сперва заглянув нее до двух миллионов трех семь тысяч шестьсот трид двух рублей на ваши деньги и 12 копеек еще но это было давно очень давно однако я думала что состояние отца было больше о н о могло быть б о л ь ш и м Но оно не могло быть больше потому, что покойный мой древний друг Джордж стал вводить многие дела р и с к о и сердца. А где находится сердце, там капитал не произрастает. Позвольте, я начинаю что-то понимать. Состояние моего отца уменьшилось, так? Но при чем сердце? Я позволяю себе, мисс Воробьева... Рассказывать вам еще одну интересантную повесть, и вы из нее будете п о с т и г н у т ь всю суть всяжца вашего почвавшего в земле отца». Марья Егоровна даже и ответить не успела, как Морли перешел уже к своему рассказу. Молодая девушка слушала англичанина как бы в забытии, но чем далее шел его рассказ – тем все более и более, особенно в самом конце его, разрасталось в ней чувство восторга, удовольствия, радости, счастья. А между тем, то, что говорил наисковерканном русском языке мистер Морли, вовсе не имело целью, чтобы сделать кого-либо счастливым. Напротив того, многих подобный рассказ сделал бы несчастными, повергнул бы в ужас, заставил бы клясть жизнь. м о р л и предупредив Воробьеву, что он должен даже вопреки своему желанию рассказать всю правду, передал следующее. «За много лет до этого разговора Егор Павлович, тогда еще только начинавший жизнь молодой человек, совершил нехорошее, злое дело, которое, в сущности говоря, явилось основанием всего его будущего богатства». Он тогда служил в банковском учреждении и сделал там крупное хищение. Случилось, однако, так, что первое подозрение пало не на Воробьева, а на другого служащего. Первое подозрение в таких случаях чаще всего и последнее. Будь заподозренный белее первого снега, он только в исключительно редких случаях успевает доказать свою невиновность». будто сами собой являются против несчастного неоспоримые улики. Истинно виновный остается в стороне, а все обвинения, вся тяжесть приговора ложатся на такого несчастного. Так было и в этом случае. Воробьев остался вне всякого подозрения, а его товарищ, совсем ни душой, ни телом не причастный к преступлению, был судим, приговорен и сослан». м а р и я Егоровна слушала, и сердце ее учащенно билось. Как звали этого несчастного? «Сейчас я буду говорить вам, мисс», — схватился за бумаги Морли и через минуту объявил. «Николай Масленников». «Слава Богу!» Невольно вырвалось у Воробьева восклицание. «Не тот, не тот!» С души у нее отлегло, когда Морли ответил. Она была уверена, что услышит фамилию Кудринского. Англичанин посмотрел на нее пристально долгим взором, и в глазах его отразилось выражение скрытого торжества. «Я теперь буду разговаривать дальше», — снова начал он. «Для меня нет никакой неизвестности, каковой судьбою пользовались эти люди в вашей этой э, Сибири». Эти люди... — воскликнула Воробьева и почувствовала, что вся так и холодеет. «Ну да, мисс, эти люди!» — с п о д ч ё р к н е н и е м произнес Морли. «Мне нет известности о причинах вашего удивления тому, что я говорил «эти люди», потому что за товарищем вашего почивавшего отца пошла его вернейшая добродетельная жена» и в то же время понесла на своих руках малолеточного сына. Дальше, дальше. Морли, делая вид, что не видит волнения молодой девушки, невозмутимым тоном продолжал свой рассказ. Теперь он рассказывал, что Воробьев сумел в несколько раз увеличить похищенную сумму и стал, если не богачом, то состоятельным человеком. В нем пробудился дух наживы, явилась размашистость, непреодолимое стремление к крупным оборотам. Откуда-то Воробьев узнал непреложную истину, что всякое дело – золотое дно для того, кто первый начинает его. Эта истина подтолкнула его вперед. Он решился рискнуть своим состоянием и отправился на Амур, который был в то время сказочной страной для всех искателей счастья и приключений. «Повезло там и энергичному Воробьеву. Он быстро стал миллионером, и тогда-то, вероятно, под влиянием угрызений совести, он решил поправить сделанное им зло. Но, увы, раскаяние пришло слишком поздно. Несчастную, обездоленную семью, или, вернее, следы ее, Воробьеву удалось найти без особенного труда, но... Только следы Гремычные супруги Не видели своего несчастья Ибо они были уже в ином мире Из которого нет ни для кого возврата А их дитя? Я буду о нем иметь сейчас к вам свою речь Этот столь молодой ребенок Стал виноватым лишь в собственном вашем несчастье Как так? Но англичанин, не обратив внимания на ее вопрос, с виду бесстрастно продолжал свой рассказ, хотя глаза его как-то странно блестели, и сам он то и дело вздрагивал. Прежде всего он сообщил у Робьевой, что он был товарищем ее отца, когда тот наживал свои миллионы. Общих дел они не вели, но часто встречались, особенно с тех пор, как Морли поселился в Шанхае. Воробьев часто наезжал туда. У него вдруг оказались какие-то особенные дела на острове ф о р м о з ы и в самом Китае, особенно в тех портовых городах, которые были открыты для европейцев. Там, в одной из свиданий, так говорил Морли, мистер Джордж... Поведал древнему другу историю своего преступления, сделавшего его глубоко несчастным. Признался, как тяжко мучит его совесть, как страстно жаждет он загладить хотя бы отчасти то зло, которое он принес своим жертвам. К сожалению моему, теперь я тогда весьма одобрял его намерение. Как же... «Мой отец исполнил их». Англичанин снова запустил в боковой карман руку, согнутую в локте под острым углом, и вытащил оттуда большой, опечатанный сургучом конверт. «Чтением такого документа», — торжественно произнес он, выпрямляясь во весь свой длинный рост, — Состоящего из начертанного руками вашего почевавшего родителя письма к вам Вы будете иметь самую большую известность обо всем без всякого исключения С низким церемонным поклоном он передал конверт м а р и и Егоровне Та вскрикнула, увидав его Она узнала руку своего отца Порывистым движением сорвала Марья Егоровна печати и углубилась в чтение. Морли сидел неподвижно, словно застыл в своей позе. Он даже прикрыл глаза, но из-под опущенных век виден был его блестящий скрытым торжеством взор. Англичанин зорко следил за каждым новым выражением, появлявшимся на лице Воробьевой. Марья Егоровна то краснела, то бледнела, читая строки, написанные рукой ее отца, Из них она узнавала то, что сейчас только сообщил ей Морли. Это письмо было исповедью покойного Егора Павловича. И конец его подтверждал то, о чем она только что начала догадываться. Кудринский был именно ребенком двух погибших из-за отца людей. Письмо Было исповедью покойного Егора Павловича Егор Павлович писал дочери, как он Терзаемый невыносимыми муками раскаяния Чтобы загладить свой великий грех Перед погибшими Масленниковыми Решил найти их сына И это удалось ему, но только не сразу Прошло несколько лет, прежде чем дитя Наконец было найдено Ребенок был на краю нравственной гибели, и Воробьев поспел вовремя, чтобы спасти его. Он вырвал мальчика из окружавшей его среды и принял все меры к тому, чтобы тот позабыл о первых годах своей жизни. Далее Егор п а л о в и ч сообщал, что так как ему было бы тяжело постоянно вспоминать фамилию отца ребенка, то он записал своего питомца под именем Кудринского, производя эту фамилию от «Кудрей». на голове Алёши. «Я воспитал из него честного человека», писал Егор п а в л о ч «Но никогда и прежде, и теперь у меня не хватало, и чувствую, что не хватит достаточно мужества, чтобы признаться ему, чем я был в жизни его родителей. Никогда! Никогда!» Да и ему так лучше Мне кажется, что он любит меня По крайней мере, я чувствую, что он ко мне привязался Пусть же он останется в неведении Неведение блаженно А на тебя, дочь, я возлагаю священную обязанность Вознаградить его за то, что потерял он в прошлом По моей вине он потерял семью Так я должен и возвратить ему ее. Ты должна стать его женою. Он в письме несколько строк было густо зачеркнуто. Так ты, более сильная характером, должна прийти к нему на помощь и заменить ему мать своими заботами. Дочь моя... Ради любви моей к тебе Пожалей меня Сними грех с меня Будь женою Алексея Молодая девушка читала эти строки И сердце ее так рвалось ы Но уже от счастья Вот тайна ее отца Вот почему он так упорно не хотел говорить о причинах своего непонятного дочери желания видеть ее женою Кудринского. В его прошлом было преступление, но не детям судить отцов. Да и времени прошло столько, что всякое осуждение потеряло смысл. Никогда Марья Егоровна не противоречила бы отцу, если бы только знала причину его желания. Зачем он молчал? Она решила свято исполнить его последнюю волю. Теперь она сама должна постараться, чтобы Алексей стал ее мужем. Это самый верный путь к тому, чтобы загладить тот вред, который н а н е с ё н ему ее отцом. Что же из того, что она, как сказал м о р л е й не так богата, как думала раньше? в с ё т а к и состояние отца не настолько уменьшилось, чтобы от него не осталось ничего. Она отдаст себя Алексею, а вместе с собой и все, что есть у нее. Да, так она поступит. И ее бедный, погибший отец там, на небе, увидит, что его последняя воля не только священна для дочери, но в исполнении ее будет участвовать еще и сердце. Потому, потому что я люблю Алексея. В первый раз определила свое чувство Кудринскому. маша Толчок был дан. Молодая девушка поняла, что в ней пробудилась женщина. В волнение о п у с т и л а Марья Егоровна письмо, даже не обратив внимания на то, что исповедь ее отца как-то странно обрывалась на п о л у с л о в е и под письмом не было подписи. Если бы письмо читал не столь взволнованный и потрясенный человек, он сразу бы увидал, что за признанием должен следовать еще и конец. Но м а р и е г о р о в н е в эти мгновения было не до того, чтобы подметить такую подробность. Она молчала. Молчал а и Морлей, з а с т ы в ш е й в одном и том же положении. Так они и сидели, не говоря ни слова.